Глава 45. Рыжий Итак, Рыжий кузнец сбежал перед самым распутьем, почти сразу после появления троицы служителей мертвого бога. Конечно, у этого могли быть и другие причины, но уж больно характерное совпадение. И тут опять, получаю я информацию об активизации Ксардоса с его манией убивать обладателей этой силы, И вот снова показался рыжий. Совпадение? Не думаю. И тут еще и разговор о подарках зашел. В общем, пусть я и сам не против встретиться, думаю, будет неплохо воспользоваться ситуацией и закрыть долги по своему обещанию раз и навсегда. «Значит, он хочет со мной встретиться», — говорю с легким сомнением. «А все, что я поднял с аватара, было подарком, дабы забыть старые обиды». Если выделить голосом слово «все», то становится понятно, что именно я имею в виду. Впрочем, можно немного упростить решение для старшего Огнева, подкинем, так сказать, варианты ответа. Или Рыжий сам планировал мне передать выбитый доспех при встрече? А что, согласен, было бы красиво. Вот я его вам отдал, и вот держи, нам чужого не надо. Вот только раз я догадался, может быть, не будем усложнять. Да и так уж ли нужен, пусть и легендарный, но при этом проклятый доспех. Я покрутил в руках добытые только что наручи и пристально уставился на замершего старика. Теперь ход за ним, но я свою позицию обозначил четко. Если я вам нужен, то делиться своим я точно не намерен. Итак? Да что в этом проклятие, все же и так знают, что там заложена неснимаемость. Штука, конечно, неприятная, но и не смертельная, а специалисты почти со стопроцентной вероятностью помогут определить, подходит ли новый элемент к уже надетым на тебя вещам или нет. Вот оно, оказывается, какая главная проблема в сборе легендарных доспехов. Мало убить опасных противников, надо еще собрать все части именно из одного набора. Если у меня от двух вещей добавилась обоя рукость, то чем больше предметов, тем полезнее будет бонус. И представляю, как могло бы быть обидно перепутать один из предметов и лишиться в итоге плюсов от полного набора. Ведь однажды надетую вещь уже не заменить. А еще, тут я не так уверен, похоже набор карика не так уж и известен. По крайней мере, Огнев явно не узнал в зажатой у меня в руке вещи ничего из стандартных легендарных наборов, что предпочитают генералы и прочие сильнейшие обитатели этого мира. А значит, шансы договориться только что немного подросли. Так что подарок был бы все равно достаточно ценным. Есть. Мой собеседник, похоже, все-таки принял предложенные мной правила игры. Но раз наруче все равно у тебя, то к черту формальности. Заодно при встрече с Димой у вас сразу не будет недопониманий. Огнев назвал адрес а я, прикинув, что, немного поспав и ранним утром сбегав навстречу с Димой, сразу смогу заглянуть к генералу и объясниться по ночной резне самому. Всяко лучше, чем быть вызванным сразу в качестве обвиняемого, тут же подтвердил свое согласие. Вот и все. В квартале праздник, они пока не знают точно, что случилось, но радуются тому, что смогли провернуть что-то действительно крупное. Я иду встречаться со старым знакомым, а в невидимом кармане лежат кусок будущей маски и два элемента доспеха бога. Неплохие условия для стартапа, и заодно я теперь знаю, что могу всем этим пользоваться. До этого шлем Карика просто валялся в запасниках из-за неизвестного проклятия, но сейчас, зная, что самым страшным его последствием будет то, что у меня не выйдет надеть другой легендарный комплект, я вполне готов пересмотреть свой имидж». Естественно, не прямо сейчас, а как разберусь со своими хвостами. К счастью, не в буквальном смысле этого слова. Вскочив не свет не заря, я направился по указанному адресу. Рыжий ждал меня в самом обычном и ничем не примечательном доме. Что ж, очень похоже, что мы действительно будем только разговаривать. Кстати, странно, что он решил провести такую серьезную подготовительную работу перед встречей. Либо чувствуют за собой какой-то проступок, о котором я не знаю, либо хочет о чем-то просить, а скорее всего и то, и другое. «Твой подарок меня устроил, говори теперь, чего тебе надо». Если честно, увидев напротив такое знакомое лицо, я немного опешил. Ведь знал же, куда иду, а все равно. Сейчас бы посидеть, вспомнить старое, но нельзя. И времени нет, и статус. Если я хочу концентрировать его силу, а не развеивать ее по ветру, не позволяет. Так что сразу к делу, и при этом резко и бесповоротно брать инициативу в свои руки. Пусть взоры показывает, что передо мной почти не изменившийся старый добрый кузнец, но просто точно не будет. Как ты догадался? Было видно, что бывший соратник по отряду ожидал немного другой встречи, но быстро собрался и попробовал выровнять ситуацию. Ксардос! одного слова будет более чем достаточно чтобы показать что я знаю его основную проблему и заодно подтвердить мои подозрения значит это сбышка разговорился мне тут же нанесли ответный удар не знаю откуда рыжий успел узнать о моем штурме усадьбы пухов и главное о разговоре с их лидером но признаюсь я удивлен его информированностью неприятно удивлен похоже у рыжего на эту встречу большие планы что ж «Видимо, у меня нет другого выбора, кроме как дать ему высказаться. Тем более, судя по всему, у него на руках больше информации, и мне она тоже может пригодиться». Известно, что Ксардос вырезал почти всех последователей «Мертвых богов» двенадцать лет назад. Узнав, что я уступаю ему возможность говорить, Рыжий решил не спешить и обстоятельно мне все рассказать. «Потом он пропал». Это направление развития успело найти новых последователей, но, как оказалось, старый мясник, как его стали называть после тех событий, ушел навсегда. Еще год назад появились только первые слухи, потом активизировались его последователи, а на днях он уже планирует опять повторить свою резню. Вот только на этот раз мы будем готовы. Кузнец старался выглядеть бодро. Но я-то видел новые морщинки, появившиеся в уголках его глаз. И это в мире с относительным бессмертием. Усталость, что сквозила в каждом движении. Черт побери, да ведь он просто до ужаса боится той силы, которая скоро должна будет погрести его под собой. Не думал отказаться от своего сталимита. немного не в попад предложил я. Но рыжий меня прекрасно понял. Я многого достиг и не привык сдаваться. Начал он все тем же фальшиво бодрым голосом, а потом не выдержал и как-то сдулся. Но главное, что без живого Бога Покровителя отказаться от этой силы невозможно. Так что у меня, да и у других последователей, нет особого выбора. А обратиться за поддержкой к генералу, почему именно я. Основной посыл нашей встречи давно стал понятен, так что не вижу смысла говорить двусмысленности. Конечно, есть еще много непонятного в деталях, Но к ним, в случае чего, мы еще вернемся. Генералы, лидеры старых кварталов, самые дорогие наемники. Им всем есть что терять. Аксардос в прошлом уничтожил пару городов до основания, когда они вздумали противостоять его силе, и никто не смог ему помешать. Против такого, наверное, рискнули бы выйти только жнецы. Эти достаточно сильны, и притом такие же сумасшедшие но и договориться с ними невозможно. А ты, темная лошадка, границы твоей силы непонятны ни мне, ни тем, кто для меня за тобой следил. Слушаю Рыжего и понимаю, что мое предложение говорить откровенно похоже оказалось принято. Кузнец сейчас явно высказывает все, что думает. И надеюсь, он помнит о моих способностях и осознает, что в такой ситуации, как эта, я обязательно проверю все сказанное через гейс правды. То есть все так плохо, что ты и те, кого ты представляешь? Как-то неожиданно я осознал, что в городе есть большая и весьма преуспевающая гильдия таких же последователей мертвых богов, и эти ребята вряд ли горят желанием расставаться с жизнью. Готовы зацепиться хотя бы за шанс, а не за гарантию. Откуда вообще такая вера в то, что я способен справиться с убийцей генералов, или как ты его называешь мясником? Как ни странно, мой вопрос совсем не смутил Рыжего. Скорее он его ждал. Темный аватар. Это была не случайная цель. Белым волкам не просто так передали документацию по его призыву. Нам был нужен монстр достаточной силы, похожий при этом по своим свойствам и силам Наксардаса, чтобы провести проверку боем для нашего кандидата. Правда, никто не думал, что сроки в итоге окажутся столь сжатыми, но ты справился. А значит, с нашей поддержкой сможешь и мясника. Так неожиданно было видеть в обращенном на меня взгляде надежду, но похоже у этих ребят дела действительно складываются не очень, а возможность воспользоваться ситуацией и расправиться с настоящей легендой звучит заманчиво. И на какую поддержку я могу рассчитывать? Впрочем, для начала просто послушаем, что они запланировали. Все просто. Интересно, а какое место занимает Рыжий в организации этих последователей мертвых богов? Он кто-то важный, или его просто используют, как моего старого знакомого. Когда Чан выведет из города основные силы кварталов, куда как раз войдут и сторонники Ксардоса на свою охоту, мы нанесем удар. Мясник планировал начать через пять дней, а мы его опередим. Тебе нужно будет просто вернуться из похода на сквоголов раньше всех. К этому моменту наши люди смогут заблокировать нужное место» и тебе останется только сразить этого демона. Что ж, звучит неплохо, особенно теперь, когда Рыжий передал мне детальные описания сил Ксардоса, собранные по мотивам его первого подвига. И в итоге, если все будет, как он говорит, то на моей стороне будет инициатива, расстояние и внезапность. Самое то для только что опробованного стиля боя с дистанционным применением «Облака смерти». Моему кварталу понадобится вся тяжелая артиллерия, что ваша гильдия сможет предоставить. Пользуясь случаем, я решил немного повысить будущий вклад квартала света в охоту генерала. Если что-то делаешь, то надо делать как минимум на пару целей, иначе в таком мире, как этот, никогда и ничего не добьешься. «Через час весь наш арсенал будет доставлен ко входу в твой квартал», — моментально согласился Рыжий. «Но будет небольшая просьба». Чтобы сторонники Ксардоса не узнали о нашем небольшом эксперименте, придержи информацию о темном аватаре. А вот это уже не очень хорошо. Именно защиту города от темной дикой твари я планировал выставить причины небольшой резни на улице находки. И что теперь? На мгновение даже появилась мысль, а не специально ли меня хотят столкнуться с генералом. Впрочем, она же и навела меня на решение данной проблемы. Тогда с вас жертва. Я просто пожал плечами. Человек, который подпишет с нами контракт на атаку по поместья волков и возьмет на себя всю ответственность за возможные последствия. Да, мое изначальное решение было элегантнее, но, наверное, лучше не усложнять, да и серьезность намерений своих союзников будет неплохо проверить. Принято. Человек с договором встретит тебя перед входом к генералу. Рыжий согласился после небольшой паузы, а я в очередной раз проверил его своим взором. Опять ничего особенного. Из изменений с момента нашего расставания можно отметить только подросший уровень последователя Сталимита, да почему-то нулевую магическую защиту. Кстати, а не так ли он консультируется со своими подельниками? Они могут без проблем добавить ему в голову свои мысли, ну а он им свои. Интересная схема хотя, конечно, уровень доверия тут нужен чуть ли не абсолютный. С другой стороны, зная о рисках, они потом сразу проверятся у алтаря, и никаких проблем. И, кстати, это главная причина, почему я не рискну сам попробовать вложить что-то в голову человека напротив. После этого наша беседа плавно сошла на нет. Разговаривать о чем-то личном после такого было бы просто смешно, но о дела мы все уже обсудили еще раз повторив каким образом будем друг с другом контактировать мы расстались и я направился к генералу если сейчас все сложится как надо то дальше до самого похода мне можно будет больше ни о чем не беспокоиться к счастью с полученной бумагой от уже знакомого мне и смита все прошло довольно спокойно формальный виновник был назначен но ну а детальный разбор полетов чаны явно решил отложить на время после похода к счастью В этом случае, если повезет, все мои цели уже будут достигнуты, и даже размолвка с лидером находки будет не так критична. Все-таки идея подготовиться и прийти самому, а не выжидать до последнего оказалась здравой. Главное, теперь я могу не беспокоиться о последствиях, а сосредоточиться на том, что действительно важно. Итак, сбор объединенных людских сил завтра в 8 утра, то есть у меня еще остается неполный текущий день. За это время нужно будет собрать отряд от нашего квартала, распределить оружие от последователей мертвых богов, да приготовиться задать всем жару. Параллельно, мне надо будет состыковаться с патриархом, убить духа боцмана, а по возможности еще и королеву сквоглов. При этом, если я хочу, чтобы мне выпали еще куски для создания маски, надо устроить все так, чтобы никто не вмешивался в мои битвы» а потом, умудрившись не допустить ни единой ошибки, вернуться в город раньше всех для битвы с Ксардосом. И самое безумное во всем этом плане то, что он мне кажется вполне выполнимым, естественно после небольшой подстраховки. Например, информацию Рыжего, да и его самого точно стоит проверить. Но главная проблема, что видится мне на текущий момент, это время. Как, черт побери, мне с моей скоростью убийства легендарных монстров все это успеть, или может не замахиваться на такой уж большой куш, выбрать что-то одно, а потом уже неспешно и постепенно двигаться к остальным целям. Вот вроде бы и звучит правильно, но есть у меня почему-то подозрение, что стоит мне замешкаться, и у меня могут появиться гораздо более серьезные проблемы, чем сейчас. Значит, решено. Работаем по плану максимум, но за сегодня запускаем как можно больше страхующих мероприятий. Но и заодно можно проверить, не поможет ли мне ускориться та таинственная обоерукость от доспеха Карика. Пока с ней больше вопросов, чем ответов, но надежда на эту способность у меня определенно есть.